быть может поэтому я и не обратил на нее внимание. В видитедите пирамиду, сказал Норден. Хо и меньше хиеопса, но все же пирамида. Он засмеялся. чему он постоянно смеялся и продолжал: здесь я хотел построить церковь в нормандском стиле. вы любите норманский стиль, но мне не позволили такая узость взглядов.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 Норден сперва не понял какую ту лодку ах да ту как же как же ее тоже прибила на берег, но теперь она выкрашена и ее нельзя узнать прекрасная прочная лодка весной вы сами испробуете ее. послес этого разговора открыввшего как мне казалось многое на самом же деле не открыввшего ничего. Я каждый день рассматривал разрушающуюся пирамиду.